Глава десятая Полета теперь почти не вставала, и Камила перестала задавать вопросы, но постоянно, днем и ночью, удержала ее в поле зрения. Порой старушка пребывала в нитях, но в другие дни находилась в отличной форме. Камилу это изматывало. «Где проходит граница между уважением к правам другого и неоказанием помощи человеку, которому угрожает опасность?» Этот вопрос постоянно терзал Камиллу. Но всякий раз, когда она, лежа среди ночи без сна, принимала твердое решение пригласить врача, старая дама просыпалась веселенькая и свежая, как утренняя роза. Уже много недель она не принимала никаких лекарств, потому что бывшая пассия Франка, лаборантка из больницы, отказывалась давать ему препараты без рецепта. В вечер премьеры Филибера Полетта чувствовала себя не слишком хорошо, и им пришлось попросить госпожу Перейру посидеть с нею. «Да сколько угодно! Я 12 лет прожила со свекровью, так что сами понимаете, я умею обращаться со стариками». Представление должно было состояться в одном из молодежных клубов на окраине Парижа. Им предстояло ехать по линии А, Р, -Р. Поезд отошел в 19.34. Они сидели друг напротив друга, мысленно разговаривая. Камилла смотрела на Франка и улыбалась. «Убери эту чертову улыбочку. Она мне не нужна. Только улыбаться и умеешь. Завлекаешь людей, путаешь их. Да прекрати же ты улыбиться. Помрешь одна в своей башне в компании цветных карандашей. Ничего другого ты не заслуживаешь. Как же я устал. Земляной червяк, полюбивший звезду. Как вам это понравится?» Франк смотрел на Камилу, сцепив от злости зубы. «Какой ты милый, когда бесишься! Да чего же ты хорош в гневе? Почему я не могу довериться тебе? Почему заставляю тебя страдать? Зачем ношу кольчугу под латами и портупею через плечо? Какого черта зацикливаюсь на идиотских мелочах? Да возьми же ты открывашку, черт бы тебя побрал!» «Поищи в чемоданчике, там наверняка найдется инструмент, чтобы проделать дыру в броне и дать мне дышать». «О чем ты думаешь?» – спросил он. «О твоей фамилии. Я недавно прочла в одном старом словаре, что Эстафье – это выездной лакей, человек, бежавший за всадником и державший стремя». «Да ну?» «Угу». «Ясное дело. Слуга Халуй». «Франкли Эстафе, «Здесь?» «С кем ты спишь, когда не спишь со мной?» «Ты делаешь с ними то же, что со мной?» Продолжила она, кусая губу. «Нет». Они взялись за руки, выныривая на поверхность. Хорошая вещь рука друга. Ни к чему не обязывает того, кто ее протягивает, и очень утешает того, кто ее пожимает. Место было унылое. Пахло клеем, теплой фантой и нереализованными мечтами о славе. Ядовито-желтые афиши сообщали о триумфальном турне Рамона Риобамбо с оркестром. Музыканты были в безрукавках из меха ламы. Франк и Камила купили билеты и вошли в зал, где было полно свободных мест. «Выбирай, не хочу». Зал постепенно заполнялся. Обстановка благотворительного праздника. Мамочки навели красоту, папаши проверяли видеокамеры. Франк нервничал и, как это всегда бывало в подобных ситуациях, тряс ногой. Камила положила руку ему на колено. «Филу сейчас окажется один на один со всеми этими людьми. С ума можно сойти. Боюсь, я этого не переживу. А что, если у него случится провал в памяти? Или он начнет заикаться? Черт! Да его придется ложкой собирать. Шш, все будет хорошо». «Если хоть один из этих придурков хихикнет, клянусь, я его придавлю голыми руками». «Спокойно». «Ну что спокойно? Что спокойно?» «Посмотрел бы я на тебя на этой сцене. Ты бы согласилась выступать перед толпой незнакомых людей?» Первыми вышли дети. «Вы хотели увидеть Скопена, Кено, маленького принца, героев с улицы Брока? Извольте». Зрелище было таким забавным, что Камиле никак не удавалось их нарисовать. Потом на сцену высыпала группа угловатых подростков, проходящих курс реадаптации. Они дергались, звеня тяжелыми золотыми цепочками. «Ну нифига себе! Они что, колготки на голову натянули или как?» – заволновался Франк. «Антракт. Черт, черт, черт! Теплая фанта и никакого филибера на горизонте!» Когда свет снова погас, на сцену выскочила совершенно немыслимая девица. Крошечная, как дюймовочка, она была одета в полосатые многоцветные колготки, тюлевую мини-юбку зеленого цвета и летную куртку, расшитую жемчугом. На ногах у нее были ядовито-розовые кроссовки в стиле нью-лук. Цвет волос гармонировал с обувью. Эльф, горсть конфетти. «Трогательная, безумная клоунесса, в которую либо влюбишься с первого взгляда, либо так никогда и не поймешь». Камила наклонилась к Франку и увидела на его лице глуповатую улыбку. «Добрый вечер». «Ну, э, да, так вот, я, я очень долго думала, как представлю вам следующий номер, и в конце концов решила, что лучше всего получится, если я расскажу о том, как мы встретились». «Ух ты! Оно заикается!» «А рассказ-то нам адресован», – прошептал Франк. «Так вот, э -э, это случилось в прошлом году». Рассказывая, она отчаянно жестикулировала. «Вам известно, что я занимаюсь детскими студиями в Бабуре, и я его заметила, потому что он вечно крутился у турникетов, считал и пересчитывал свои открытки. Каждый раз, когда я проходила мимо, я поглядывала на него, и он всегда был занят одним и тем же». Пересчитывал открытки и постанывал. Как... как Чаплин, понимаете? С тем благородным изяществом, от которого перехватывает горло. Когда вы не знаете, плакать вам или смеяться. Когда вы уже вообще ничего не понимаете. Стоите, как дурак, а на душе у вас кисло-сладко. Однажды я ему помогла и... Ну и влюбилась, чего уж там. Вы тоже влюбитесь, сами увидите. Его нельзя не полюбить. Этот парень, он... Он один может осветить весь этот город». Камила сжала руку Франка. «Ой, вот еще что! Когда он мне впервые представился, он сказал, «Филибер де ла Дурбельер, а я, ну я же вежливая девушка», ответила ему по географическому принципу, «Сюзи э, Бельвильская». «О!» — воскликнул он, «вы из рода Жуфруа де Лажема Бельвильского, который сражался с Габсбургами в 1672 году?» «Ну ничего себе!» «Нет!» — пролепетала я, «просто из Бельвиля, который в Париже». «Знаете, что самое прикольное?» Он даже не расстроился. Она подпрыгивала. «Ну вот, все сказано. Я прошу вас встретить его бурными аплодисментами».